Белка. Белка — лесной житель, но встречается и в городских парках. Милый зверёк с пушистым хвостиком, очень доверчивый, ловко прыгает с ветки на ветку, свободно перемещаясь вверх и вниз по стволу дерева, быстро бегает по земле. Днём белка кормится, собирая ягоды, грибы и плоды деревьев. Может разорять птичьи гнёзда, поедая яйца и птенцов. Белка делает запасы на зиму припрятывая в дуплах и зарывая между корней желуди, шишки, орехи, развешивая на ветках грибы, но часто забывает о своих кладовых и пользуется запасами мышей и бурундуков. Ночью спит на дереве, в гайне, в шарообразном гнезде из веточек лыка и мха, выстланном изнутри шерстью и перьями. Испуганная белка звонко цокает.